Огромный зал Дворца культуры имени Липкнахта был переполнен. Высокое начальство произносило речи. Вслед за ним шли на сцену представители этнических меньшинств. От армян выступала тетка, дядина сестра. Звали ее Анеля. К выступлению тетка Анеля готовилась недели две. «Вот уже семь лет, — начала она...» Зал притих. «Вот уже семь лет, — повторила тетка, — где-то звякнул номерок. Кто-то на цыпочках пробирался между рядами». Вот уже семь лет окрепшим голосом произнесла тетка Аннеля. За ее спиной лукаво Лука выщурился на портрете генералиссимус. Наступила полная тишина. И тогда в зале раздался оживленный голос моего дяди. Вот уже семь лет, как Анелю замуж не берут. Тетка Аннеля, рыдая, покинула сцену. Дядю Романа сутки продержали в милиции. Еще до войны... Мой дядя решил поступить в университет и стать философом. Решение вполне естественное для человека, не имеющего конкретной цели. Все люди с неясным и туманным ощущением жизни мечтают заниматься философией. Дядя Роман подал свои бумаги в университет. Шел экзамен по русской литературе. Дядя останавливал выходящих абитуриентов, спрашивая, «Прости, дорогой, что за вопрос тебе достался?» «Пушкин», — сказал один. «Прекрасно», — воскликнул дядя. «Именно этого я не учил». Лермонтов сказал второй, — прекрасно, — воскликнул дядя, — именно этого я не учил. Гоголь сказал третий, — прекрасно, — воскликнул дядя, — именно этого я не учил. Наконец вызвали дядю Романа. Он шагнул к столу, вытащил билет и прочел. Творческий путь Грибоедова. «Вай, горе мне!» — крикнул дядя, — именно этого я не учил. Когда началась война, дядя обрадовался. На войне ценились такие люди, как он. Дядя в мирное это время любил поскандалить. Вернулся он подполковником. Война сделала его человеком. Как все отставные подполковники, мой дядя заведовал техникой безопасности на фабрике «Луч». Полковники возглавляют отделы кадров. Возможно, он разбирался в технике безопасности. Это не исключено. Однако все его силы уходили на физкультурно-массовую работу. Дядя организовывал коллективные заплывы, учреждал традиционные лыжные кроссы, Проводил волейбольные матчи. О нем писали в газетах. В свои 63 года дядя отлично бегал на лыжах и мог успешно подраться. В здоровом теле соответствующий дух, часто повторял он. Меня дядя Роман искренне презирал. Я не делал утренней гимнастики, не обливался ледяной водой и вообще ненавидел резкие движения. А если мне хамили, шел на компромисс. Впрочем, меня оскорбляли довольно редко, за всю жизнь раза три. И все три раза мой дядя. «Интеллигент!» — кричал он. «Баба! Дохлый шпак. На вопрос, кто его любимый писатель, дядя быстро отвечал «Мартин Иден». О своих кулачных подвигах рассказывал часами, причем довольно много фантазировал. Когда же я расспрашивал его о войне, дядя упорно молчал, не любил говорить об этом. Не знаю почему. У него были дети, от Сухаревой Анны Григорьевны. Мальчик и девочка, дядя регулярно навещал их, просматривал школьные тетради, расписывался в дневнике и неизменно повторял в здоровом теле соответствующий дух. Как-то раз Анна Григорьевна возилась на кухне, дети играли с отцом. Неожиданно мой дядя пукнул, дети стали хохотать. На шум пришла Анна Григорьевна, остановилась в дверях, сложила руки на груди и значительно произнесла Все-таки детям нужен отец, как они весело играют, шутят, смеются. У дяди Романа была жена, Галина Павловна, как она себя называла, медработник. Дядя ее любил и уважал, поскольку она разделяла его философское кредо в здоровом теле, соответствующий дух. Однажды в их квартиру позвонили. Дядя был на работе, а Галина как раз дошла домой пообедать, чего вот раздался звонок. «Кто?» — спросила Галина. Мужской голос ответил, «Дайте попить беременной жене». Отворилась дверь. и в прихожую шагнул рослый человек. Он до... достал заточенный рашпиль и без единого слова ударил хозяйку в живот. Она рванулась к телефону, теряя сознание, крикнула «Рома, спаси, убивают!». Дядя приехал 30 минут спустя на грузовой автомашине. К этому времени Галину увезла скорая помощь. Бандита задержали соседи. Когда ему заламывали руки, он смеялся. Выяснить мотивы его действий так и не удалось. Возможно, это был маньяк. Мой дядя тогда целый вечер плакал. Когда Галина вышла из больницы, приобрел овчарку. Звали ее Голда. В этом сказывались дядина остроумие и едва заметный привкус антисемитизма. Многие армяне, особенно грузинские армяне, недолюбливают евреев. Хотя куда логичнее им бы недолюбливать русских, грузин или турок. Евреи тоже не питают к армянам особых чувств. Видимо, изгои не склонны любить других отверженных. Им больше нравится любить хозяев или на худой конец себя. Овчарку звали Голда. Сначала она была прелестным косолапым щенком, затем подросла, ее демонстрировали на выставке, она даже получила какую-то второстепенную медаль. А затем без всякого повода жестоко искусала Галину. Мой дядя хотел застрелить собаку, но жена его отговорила. Голду отдали на питомник. Дядя Роман все еще занимался утренней гимнастикой, был подтянутым и стройным. Он мог сесть на ходу в трамвай и урезонить любого хулигана. Однако хулиганы ему не попадались, а трамваев в городе совсем мало. И тут мне сообщили, что дядя находится в психиатрической лечебнице. Галина Павловна сказала, в нервной клинике. Но это была именно психиатрическая лечебница. Я отправился в удельный парк. Несколько стандартных коричневых построек были окружены чахлыми кустами и деревьями. По дорожкам гуляли больные в одинаковых серых халатах. Халаты были либо слишком велики, либо чересчур малы. Как будто высоким людям специально навязали маленькие размеры, а низеньким и щуплым — огромные. В основном больные гуляли поодиночке, некоторые сдержанные и отрешенно жестикулировали. Я не испытывал страха, только жалость. Наконец позвали моего дядю. К моему удивлению, дядя выглядел оживленным и бодрым. Он даже немного загорел, сказал, что кормят хорошо, а главное — разрешают подолгу быть на свежем воздухе. Затем дядя придвинулся ко мне, тревожно огляделся и шепотом выговорил, слушай меня внимательно. Очкарики затеяли колоссальную авантюру. Кто, не понял я, дядя не ответил. С каким-то веселым задором он продолжал, это будет пострашнее в ночи. Я растерялся, я не был к этому готов, не знал, как себя вести, возражать или соглашаться. Мимо шел юноша с питьевым бочком, около крана чернела надпись «Вода». Мой дядя принужденно засвистел, юноша скрылся за деревьями. «Крови будет!» — покачал головой дядя. От ужаса я начал играть какую-то странную роль. «Может, все обойдется?» — сказал я. «Пощады не жди, ждите!» — возразил дядя. «Кого уничтожит, кого заставит расписаться. Но у меня есть идея. Слушай внимательно». Дядя снова наклонился ко мне и, хитро подмигнув, заговорил. «Любой самый гениальный план уязвим. Рвется эта цепочка, как правило, в самом неожиданном месте». Едва заметное движение, и вот уже спутаны карты, нарушены, как говорится, правила игры. Штука в том, что это должен быть абсолютно непредвиденный ход, и я его нашел, слушай внимательно». Мой дядя перестал улыбаться и заговорил, как офицер, лаконично и резко. «Первый ход — основной. Второй — для страховки, на случай провала. Не записывай», — перевел дядя. «Хорошо», — сказал я. «И запомни. Первое — курить сигареты без фильтра и только без фильтра. Второе — надевать одновременно две пары трусов». Дядя торжествующе засмеялся, потирая руки. — Ты понял? — спросил он. — Да, — сказал я. — План остается в тайне. Ни единого слова даже близким людям, иначе все пропало. Ждите моих дальнейших распоряжений. А сейчас мне пора, будь здоров. Спасибо за фрукты, хоть они и являются фикцией чистой воды. И он ушел в нелепом халате легкой спортивной походкой. Через месяц мой дядя выздоровел. Мы виделись на семейных торжествах, дядя застенчиво посмеивался. Он рассказывал, что ежедневно бегает вокруг лесотехнической академии, чувствует себя здоровым, бодрым, как никогда. Специально для него были приготовлены тертые овощи. Рядом сидела Галина Павловна, на ее руках темнели шрамы от собачьих укусов. Я представил себе, как мой дядя бежит рано утром вдоль ограды лесотехнической академии. О, Господи, куда? Глава четвертая. Жизнь дяди Леопольда была покрыта экзотическим туманом. что было в нем от героев Майнрида и Купера. Долгие годы его судьба будоражила мое воображение. сейчас это прошло. Однако не будем забегать вперед. У моего еврейского деда было три сына. Да не смутит вас эта обманчивая, былинная нота. Звали сыновей Леопольд, Донат и Михаил. Младшему Леопольду как бы умышленно дали заморское имя, словно в расчете на его космополитическую биографию. Имя Донат неясного балтийско-литовского происхождения. что соответствует неясному положению моего отца. В 72 года он эмигрировал из России. Носитель чисто православного имени Михаил скончался от туберкулеза в блокадном Ленинграде. Согласитесь, имя в значительной степени определяет характер и даже биографию человека. Анатолий почти всегда нахал и забияка. Борис — склонный к полноте холерик. Галина — крикливая и вульгарная склочница. Зоя — мать-одиночка. Алексей — слабохарактерный добряк. В имени Григорий я слышу ноту материального достатка. В имени Михаил — глухое предвестие ранней трагической смерти. Вспомните Лермонтова, Кольцова, Булгакова и так далее. Михаил рос замкнутым и нелюдимым. Он писал стихи, сколотил на Дальнем Востоке футуристическую группировку. Сам Маяковский написал ему умеренно хамское дружеское письмо. У моего отца есть две книги, написанные старшим братом. Одна называется «Му», Второе название «Забыл». В нем участвует сложная алгебраическая формула. Стихи там довольно нелепые. Одно лирическое стихотворение заканчивается так. «Я весь дрожал, и мне хотелось об стенку лоб, прозбив упасть». В сохранившейся рецензии на эту книгу мне запомнилась грубая фраза. «Пошли дурака Богу молиться, он и лоб разобьет». Михаил был необычайно замкнутым человеком. Родственники даже не подозревали, чем он вообще занимается. Однажды уже взрослыми людьми Донат и Михаил столкнулись за кулисами Брянского летнего театра. Как выяснилось, братья участвовали в одной эстрадной программе. Донат был куплетистом, Михаил выступал с художественным чтением. Старшие братья тянулись к литературе, к искусству. Младший Леопольд с детства шел иным, более надежным путем. Леопольд рос аферистом. В 14 лет он спекулировал куревом на территории порта. Покупал у иностранных моряков сигары для ночного ресторана братьев Уриных. Затем перешел на чулки и косметику. Если требовалось, сопровождал иностранцев в публичный дом на косой улице. Параллельно боксировал в атлетическом клубе Икар, а по воскресеньям играл на трубе в городском саду. К 18 годам Леопольд осуществил свою первую настоящую аферу. Дело было так. В один из центральных магазинов города зашел унылый скромный юноша. В руках его была обернутая мятой газетой скрипка. Юноша обратился к владельцу магазина Танакису. На улице ливень. Боюсь, моя скрипка намокнет. Не могу ли я временно оставить ее здесь? — Почему бы и нет, — равнодушно ответил Танакис. Час спустя в магазин явился нарядный иностранец с огромными подозрительно рыжими усами. Долго разглядывал выставленные на полках товары, затем протянул руку, откинул мятую газету и воскликнул «Не может быть, не верю». Это сон. Разбудите меня. Какая удача. Подлинный Страдиварий. Я покупаю эту вещь. Она не продается, — сказал Танакис. Но я готов заплатить за нее любые деньги. Мне очень жаль. Пятнадцать тысяч наличными. Весьма сожалеем все. Двадцать, — выкривал иностранец. Танакис слегка порозовел. Я поговорю с владелицем. Вы получите щедрые комиссионные. Это же настоящий Страдиварий. О, не будите, не будите меня. Вскоре пришел бледный юноша. Я пришел за скрипкой. «Продайте ее мне», — сказал Танакис. «Не могу», — печально ответил юноша. «Увы, не могу. Это подарок моего дедушки. Единственная ценная вещь, которой я обладаю. Я заплачу две тысячи наличными». Юноша чуть не расплакался. «Я действительно нахожусь в стесненных обстоятельствах. Эти деньги пришлись бы мне очень кстати. Я бы поехал на воды, как рекомендовал мне доктор Шварц. Все-таки не могу. Это подарок». «Три», — сказал владелец магазина. «Увы, не могу». Пять рявкнул Танакис. Он хорошо считал в уме. Я дам пять тысяч этому мальчишке, иностранец заплатит мне двадцать тысяч плюс комиссионные и того. Дедушка простих Никол, юноша. Прости, не сердись. Обстоятельства вынуждают меня подти на этот шаг. Танакис уже отсчитывал деньги. Юноша поцеловал скрипку, затем почти рыдая удалился. Танакис довольно потирал руки. За углом юноша остановился, тщательно пересчитал деньги, затем вынул из кармана огромные рыжие усы, бросил их в канаву и зашагал прочь. Через несколько месяцев Леопольд бежал из дома. В трюме океанского прохода достиг Китая, в пути его укусила крыса. Из Китая он направился в Европу. Обосновался почему-то в Бельгии. Суровый дед Исаак не читал его открыток. «Малхамовес», — говорил дед, — «переодом». и как будто забыла о существовании Леопольда. Бабка тайно плакала и молилась. «В этой Бельгии, наверное, сплошные гои», — твердила она. Прошло несколько лет. Опустился железный занавес. Известия от Леопольда доходить перестали. Затем приехал некий Моня. Жил у деда с бабкой неделю. Сказал, что Леопольд идет по торговой части. Моня восхищался размахом пятилеток, распевал наш паровоз «Вперед лети!» При этом он был явно невоспитанным человеком. Из уборной орал на всю квартиру «Папир! Папир!» и бабка совала ему в щель газету. Затем Моня уехал. Вскоре деда расстреляли, как бельгийского шпиона. О младшем сыне забыли на целых 20 лет. В 61 году мой отец случайно зашел на центральный телеграф. Разговорился с одной из чиновниц, узнал, что здесь имеются адреса и телефоны всех европейских столиц. Раскрыл телефонную книгу «Брюсселя», и немедленно обнаружил свою довольно редкую фамилию.